мечты. Очень короткий рассказ. «Хочу быть космонавтом, когда вырасту», сказала малышка Делайла. «Но ты живешь в маленькой деревне, до ближайшего городка не близко, а до ближайшего большого города пути вовсе далек», ответила ее мать. «Ты останешься здесь и будешь работать на семейной ферме. Ты никогда не станешь космонавтом». Так и вышло. Делайла осталась на ферме, трудилась много лет, И состарилась. Перед смертью, когда вокруг нее собрались заботливые деревенские жители, она спросила, «А была ли я космонавтом?» «Да», — ответили односельчане, — «ты была прекрасным космонавтом». «Правда?» — встрепенулась Делайла. «Тихо», — отозвались жители. «Ни слова больше».